Слова тетушки Снежану особо не испугали. Что может быть сложного в молитве богам? Обратиться вежливо и почтительно, дабы не оскорбились. Просьбы свои рассказать, понятно, дабы ничего не напутали. И подарок какой-нибудь принести, внимание на себя обратить. Если подарок хороший и искренний, не могут боги в ответ не помочь. Иначе несправедливо будет. А боги русские справедливы. Коли ты, хороший, что-то сделал, то и тебе добром воздастся. Зло учинил, оно тоже возвернется обязательно. Одно плохо. Малого подарка боги могут и не заметить. а Али ответным добром отзовутся совсем маленьким. Посему люди богатые, князья, купцы, и бояре, Подарки делают весомые, обновляют, а то и строят святилища, украшают идолов серебром и златом, в жертву приносят баранов, а то и быков, балуют волхвов домами и звездочетнями. А волхвы, содержащие святилище в должном порядке, ведущие счисления дням и праздникам, возручащие молитвы по особым дням, не знающие личные предпочтения каждого из небесных вседержителей, пользуются, понятное дело, особой благосклонностью богов. Коли есть смертному чем заплатить за жертвоприношение и волхвов, то и боги отвечают взаимностью. Коли нечем человеку привлечь благосклонность, боги помогают ему в делах с понятной ответной леностью. Извечный замкнутый круг, вырваться из которого не дано никому. Богатые получают все, что просят, становятся еще богаче, а бедные беднеют, брошенные на произвол судьбы и радуясь каждой мелочи. Но коли уж нечем заплатить волхву за службу, можно поклониться и самому. На рассвете, разнеся постиранное белье по домам, Сержановая просила в долг у последнего из хозяев, молодого краснохвостого петушка с черной спиной и синей грудью, отправилась в святилище. Здесь было тихо и безлюдно. Светлым днем горожане предпочитали работать. А волхвы, судя по тому, что вокруг все было опрятно, снег белый утоптан, оплетенные ивовые подставки перед изолами пусты, волхвы свой долг исполнили. В центре святилища возвышались, понятно, самые великие из богов – Велес, его жена Макаш, рядом Дажд-бог и Сварог. Чуть далее вокруг главных повелителей мира стояли идолы поменьше – хранительница семьи Лада, супруга Сварога, Похвист и Стребог, Троян и Карачун, Додола и Полель. владеющие ветрами, дождями, любовью и плодородием. Вдоль самой стены пристроились небольшие, человеку едва до пояса рожаницы, покровители отдельных родов и семей Перми, Святоборы, Тара, поверевающие лесами и рощами, сива и хмель, заведующие плодородием садов, Ярила с примекалой, боги жары и сладострастия. Такими же невысокими были Чур, бог Межиечага, стоящий справа от входа, и Перун, бог грозы и, гроз и правосудия, стоящий слева. При всей важности правосудия честным людям требовалось оно нечасто. Обычно сами между собой споры решали, потому и кланяться Перуну было в Перми почти некому, равно как и Чуру. Границы правильные нужны всем, До Токма, Кто же умышленными жеваньи, людьми и конязем утвержденные, нарушать станет? Пока целы просить не о чем. Посему прозябали двои долобогов законности и порядка в уважении, но забытости. Токма волхвы в положенные сроки требы ими приносили. Нетрудно догадаться, на какое внимание мог рассчитывать совсем маленький, Немногим выше колена идол Перуновой дочки, поставленный рядом с отцом. Причем не вкопанный, а просто приклеенный смолой, куску плоского известняка и пристроенный в снег, чуть позади Перуна. Снежана, проявляя уважение, обошла все святилище, низко поклонившись каждому из старших богов в отдельности. Со склоненной головой, обойдя властителей второстепенных, и бегом обижав менее значимых. В конце навернулась к воротам, поклонилась стоящему на кривых медных ножках перуну и опустилась на колени перед маленькой перуницей. — К тебе обращаюсь, богиня Магура, носительница молний, храбрая воительница. На твою милость уповаю, на твою милость надеюсь, к твоей доброте взываю, светлая богиня. Не зайди к беде путника неведомого, Чудища безымянного, Из мрака ко мне пришедшего. Избавь его от болезни, Верни его телу, душу и разум, Вдохни в него силу. Прими дар мой скромный, Не обессудь, что невелик, Все, что имею своего, то тебе и отдаю. Вытащенный из мешка петушок Захлопал крыльями, Буйно прокукарекал в последний раз. И через миг его кровью молодая прачка помазала губы идола. Испей, Магура, грозная горячей крови, Насыться подношением моим, исполни просьбу мою. Снежана еще раз поклонилась маленькому истукану, выпрямилась, прислушалась к происходящему вокруг, повела зрачками по сторонам. Если и богиня услышала молитву, приняла жертву, должен быть какой-нибудь знак. Увы, мир окрест, словно вымер. Ни звука, ни шевеления. Пойди угадай, правильно ли она все сделала или нет. Дома девушку уже ждали полные корзины грязного белья. Стирать зимой удовольствие небольшое. А потому в холода многие хозяйки предпочитали лучше заплатить, но самим не мучиться. Для снежаны же Морозы удачная возможность лишнюю монетку на будущее заработать. — И что за больные у тебя тут валяются, красная девица? прачка вздрогнула от неожиданности, обернулась и попятилась, увидев совсем рядом... Закутанную в мешковину сгорбленную старуху с клюкой. Дверь не хлопала, не скрипела, холодом не веяла. Откуда взялась? Как вошла? — Да вот, добра никак не разбудить! — кивнула на постель Снежана. — Видно, плохо стараетесь. Старуха подкралась ближе, вытянула шею, к чему-то принюхиваясь, Потом вдруг размахнулась клюкой и силой ударила ею немощного в грудь. "А ну вставай!" Снежане с перепугу помелещилось, что в момент удара клюка превратилась в золотое копье, а в стороны сыпали искры. Но тут чудище неведомое вдруг вскрикнуло, загнулось, захрипело, словно подавившись. и села в постели, ошалела, хлопая веками. — Где я?